Глава девятая. Предыстория и первый этап Афганской войны 1979-1984 годы. Особой страницей в истории Брежневского правления стала Афганская война 1979-1989 годы, вокруг которой до сих пор идут горячие споры. Сами истоки этой войны многие авторы ищут в июльских событиях 1973 года, когда в Кабуле произошел государственный переворот, в результате которого от власти был отстранен король Мухаммед Захир-Шах, который тогда находился с визитом в Италии, и к власти пришло антимонархическое правительство, объявившее Афганистан республикой. Главой этой республики стал глава правительства, кузен низложенного монарха Сардар Мухаммед Дауд, которого в ближайшем окружении бывшего короля называли «бешеный принц». Его неплохо знали в Москве, поскольку в 1953-1963 годах В королевском правительстве он занимал посты премьер-министра и министра национальной обороны. Примечание. Слинкин М.Ф. Государственный переворот 1973 года в Афганистане и утверждение авторитарной власти Дауда. Востоковедный сборник, выпуск 4 «Симферополь», 2000 год. Конец примечания. Через два месяца после этих событий, 11 сентября 1973 года, Брежнев, Л.И., находясь на отдыхе в Крыму, встретился с его младшим братом Мохаммадом Наим Ханом, которого также неплохо знали в Москве, поскольку, будучи в те же годы министром иностранных дел Афганистана, он не раз приезжал в советскую столицу, встречался с Никитой Сергеевичем Хрущевым и другими советскими вождями. На сей раз между ним и Брежневым состоялась довольно обстоятельная беседа, содержание которой советский генсек даже кратко изложил в своем личном дневнике. Примечание. Брежнев, Л.И. Рабочие и дневниковые записи 1964-1982 годы, том 1, Москва, 2016 год, конец примечания. Конечно, в Москве прекрасно сознавали, что новый режим в Афганистане, созданный Даудом, носит ярко выраженный авторитарный характер, так как сразу после переворота были распущены Маджлесе Мелли, парламент, и Верховный суд, а также запрещена деятельность всех политических партий, При этом официальной идеологией даудовского режима была провозглашена народно-национальная теория революции, которая, по мнению профессора Слинкина М.Ф., являла собой крайне причудливую смесь прежних монархических идей, то есть местного национализма, пуштунизма, афганства, исламизма, патернализма и антиколониализма,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 Сам Дауд первоначально стал опираться на леворадикальное крыло армейских офицеров и интеллигенции, составивших половину членов Центрального комитета Республики Афганистан. Однако уже весной 1974 года он начал чистку госаппарата от всех леворадикальных элементов и вскоре объявил любую оппозицию его режиму «вне закона». Одновременно он приступил и к пересмотру внешнеполитического курса, пойдя на расширение контактов с Ираном, Пакистаном, Египтом и Саудовской Аравией, то есть всеми теми странами, у которых с Москвой было немало острых проблем. Однако самое главное состояло в том, что вопреки своим же многолетним убеждениям, по единстве всей пуштунской нации, он пошел на признание линии Дюранда, созданной британцами в 1893 году в качестве государственной границы между Пакистаном и Афганистаном, чем, по сути, подписал себе смертный приговор. Примечание. Слинкин МФ, Мухаммад Дауд, политический портрет, культура народов при Черноморье, 2001 год, номер 24, конец примечания. В середине апреля 1978 года в Кабуле прошла масштабная антидаудовская акция, которая подвигла Дауда отдать приказ об аресте всех организаторов этой демонстрации, в том числе лидеров Народно-демократической партии Афганистана НДПА Нур-Мухаммеда Тараки, Бабрака Кармаля, Хафизуллы Амина, Шах Вали и ряда других. В ответ на это утром 27 апреля 1978 года ряд батальонов 4-й танковой бригады во главе с Сватанджаром М.А., Мухаммадом Н., Мазурьяром Ш.А., Джаном А., Таруном С.Д., Взяли в кольцо президентский, бывший королевский дворец Арг и обстреляли его из танковых орудий. Примечание. Ляховский АА. Тайны афганской войны. Москва, 1991 год. Ляховский АА. Трагедия и доблесть афгана. Москва, 1995 год. Кристофоров. В.С. Афганистан. Правящая партия и армия. 1978-1989 годы. Москва. 2009 год. Конец примечания. Одновременно удар по президентскому дворцу нанесла авиагруппа, которой командовали Абдул Кадыр и Саид Гулябзой. Его осада продолжалась почти целые сутки, а ранним утром 28 апреля во дворец прибыла делегация восставших офицеров во главе с Имамуддином М., которая предъявила ультиматум Дауду М. и потребовала от него немедленно уйти в отставку. Однако в ответ на ультиматум президент начал сразу стрелять по парламентерам, и был тут же убит ответным огнем. Всего же в завязавшейся перестрелке по разным оценкам погибли от 18 до 30 членов его семьи, включая младшего брата Мухаммада Наима. Новый военный переворот, который сразу обозвали Апрельской Саурской революцией, стал полнейшей неожиданностью для Москвы. О его подготовке ничего не знали ни советский посол в Кабуле Александр Михайлович Пузанов, ни главный военный советник генерал-лейтенант Лев Николаевич Горелов. Примечание. Александров Агентов А.М. От Калантай до Горбачева. Москва, 1994 год. рогаза С.Л. Очкасов Н.Б. «Афганский излом» 1979-1989 годы, «Засекреченные войны» 1950-2000 годов, Москва 2005 год, Горелов ЛН Интервью, Пиков Н.И. «Я начинаю войну», Москва 2010 год, «Конец примечания». В результате так называемой революции власть в Кабуле перешла к лидерам НДПА, заявившим об образовании Демократической Республики Афганистан, ДРА, высшим органом которой стал Революционный Совет во главе с генеральным секретарем ЦК НДПА нурам Мохаммедом Тараки. Между тем вскоре стало очевидно, что старое разногласие в руководстве НДПА, которое еще 10 лет назад привели к ее расколу на две крупные фракции «Хальк» — «Народ» и «Парчам» — «Знамя», никуда не делись. Более того, этот внутрипартийный раскол стал только нарастать, что грозило обернуться кровавой враждой. Этого Москва, конечно, никак не могла допустить, Поэтому от греха подальше лидер более умеренной фракции «Парчам» Бабрак Кармаль, якобы готовивший очередной переворот, в начале июля 1978 года был отправлен послом в Прагу, а вожди более радикальной фракции «Хальк» Таракии Н.М. и Амин Х. поделили между собой высшую власть – Первый стал премьер-министром страны, а второй вице-премьером и министром иностранных дел ДРА. Примечание. Слинкин М.Ф. Борьба в высших эшелонах власти Афганистана в 1978-м начале 1979-го годов и ее последствия. Ученые записки Т.И. «Симферополь, 1999 год». Слинкин М.Ф. Народно-демократическая партия Афганистана у власти. Время Тараки Амина. 1978-1979 годы. Симферополь. 1999 год. Конец примечания. Между тем, сразу после прихода к власти Тараки Н.М. объявил что отношения с Москвой, основанные на принципах братства и революционной солидарности, являются приоритетом во внешней политике ДРА. Поэтому практически сразу после Апрельской революции с новым кабульским режимом были установлены первые рабочие контакты, в том числе по линии спецслужб. Советскому руководству было крайне важно знать, с кем ему предстоит иметь дело, поэтому уже в июле 1978 года в Кабул была направлена группа офицеров и генералов, которую возглавил заместитель председателя КГБ, начальник первого главного управления, разведка, генерал-лейтенант Крючков, В.А. Примечание. Крючков, В.А. Личное дело – Книга первая, Москва, 1997 год. Конец примечания. В ходе нескольких личных встреч с руководством страны у него сложились разные впечатления о них. Так Тараки Н.М. Он оценил как широко образованного, с большим жизненным опытом и недюжинным умом человека, который выстрадал политической близорукостью, потерявшим чувство реальности. А Аминаха он напротив посчитал очень энергичным, хитрым и авторитарным человеком, способным пролить реки крови и наломать дров. Между тем несколько иную оценку Аминуха давал тогдашний главный военный советник в Кабуле генерал-лейтенант Горелов Л.Н., который считал его чрезвычайно работоспособным, образованным и умным человеком, который де-факто вел всю текущую и кадровую работу в стране и пользовался огромной популярностью в армейских кругах, Аналогичную оценку Аминуха давала советник главы Главпура Афганской армии генерал-майор Заплатин В.П. Примечание. Крючков В.А. «Личное дело». Книга первая. Москва, 1997 год. Горелов Л.Н. «Интервью». Пиков Н.И. «Я начинаю войну». «Москва, 2010 год. Заплатен ВП интервью Пиков Н.И. Я начинаю войну. Москва, 2010 год. Конец примечания». Между тем, в Москве продолжали проявлять осторожность в отношении нового кабульского режима, и поэтому все контакты на межгосударственном уровне носили пока минимальный характер не поднимаясь выше традиционных дипломатических каналов. Однако уже 22 сентября 1978 года Леонид Ильич Брежнев, находясь с очередным визитом в Баку, в своем выступлении впервые заявил о полной поддержке нового кабульского режима, и очень скоро советский посол Пузанов А.М. получил прямое указание Москвы обсудить с товарищами Тараки, Н.М. и Амином Ха вопрос о заключении нового межгосударственного договора, а также о расширении экономического и военного сотрудничества двух стран. 4-7 декабря 1978 года состоялся официальный визит в Москву афганской партийно-правительственной делегации во главе с Нур-Мухаммедом Тараки, в ходе которого он подписал с Леонидом ильичом Брежневым новый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между СССР и ДРА сроком на 20 лет. Как полагают многие авторы, особое значение в этом договоре имела четвертая статья где было указано, что высокие договаривающиеся стороны, действуя в духе традиций дружбы и добрососедства, будут предпринимать соответствующие меры в целях обеспечения безопасности, независимости и территориальной целостности обеих стран и в интересах укрепления обороноспособности будут продолжать развивать сотрудничество в военной области на основе соответствующих соглашений. Именно эта статья впоследствии и послужила юридической базой для ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Как утверждают, Ряд осведомленных авторов, в частности Корниенко Г.М., ряд партийных идеологов, прежде всего Суслов М.А. и Пономарев Б.Н., спали и видели, как бы превратить Афганистан во вторую Монголию и стабилизирующий фактор для всей Центральной Азии. Примечание. Корниенко Г.М. Как принималось решение о вводе войск в Афганистан,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 Интервью, Пиков Н.И., Я начинаю войну, Москва, 2010 год, Зубок В.М., Неудавшаяся империя, Советский Союз в холодной войне от Сталина до Горбачева, Москва, 2011 год, конец примечания. Однако, как и следовало ожидать, все эти надежды оказались несбыточными по целому ряду причин, прежде всего из-за радикальной земельной реформы и очередного обострения внутрипартийной борьбы, что и привело к возникновению гражданской войны в стране. Примечание Слинкин М.Ф. Борьба в высших эшелонах власти Афганистана в 1978-1979 -го годов и ее последствия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 утверждают, что определенную долю вины за такое развитие событий несли советские советники, которые якобы подталкивали афганское руководство к радикальным реформам по советскому образцу. Однако тот же Слинкин М.Ф. убедительно показал, что, например, руководитель советской так называемой аграрной группы Федорук П.С., Напротив, всячески убеждал афганских друзей не форсировать земельную реформу, что может только оттолкнуть крестьянина-середняка от НДПА. Конец примечания.